Глава двадцать пятая Я еду по двухрядному шоссе на восток, где-то в Миссисипи или Алабаме. Точно определить трудно, поскольку сосновые леса в этих штатах выглядят совершенно одинаково. Вообще-то я направляюсь в Саванну. Дома я не был уже три недели, и мне необходима передышка. Мой сотовый телефон издает Джужжане, и по номеру на экране я понимаю, что мне звонит Глен Калакурчи, пожилой юрист из Сибрука. Однако оказывается, что это не он, а его миловидная секретарша Бя. Она хочет знать, когда я снова буду в их местах. Глен Калакурчи хочет со мной поговорить, но встретиться собирается не в Сибруке, а где-нибудь еще». Через три дня я вхожу в бар «Бык», весьма популярное заведение в Гейнсвилле. В одной из кабинок в дальнем конце зала замечаю Беа. Она приглашающе машет мне рукой. Напротив нее, за столиком, сидит весьма щегольски одетый адвокат Колокурчи. Он в синем костюме из сжатой ткани, на крахмаленной белой рубашке, галстуке бабочки в полоску и подтяжках. Беа, извинившись, куда-то уходит, и я сажусь на ее место. Официантка сообщает, что бармен как раз сейчас готовит по своему особенному рецепту сангрию, и нам надо попробовать этот напиток. Мы заказываем две порции. «Обожаю Гейнсвилл», — произносит глен «Я провел тут семь лет, в другой жизни. Чудный городок. Здесь отличный университет. Кстати...» «А вы что, окончили пост? Не могу припомнить». По-моему, я ничего не говорил колокурче об этом. Госуниверситет штата Теннесси. Бокалавриат. Помните, была такая популярная песня роки топ». На лице моего собеседника появляется легкая гримаса неудовольствия. «Она не входит в число моих любимых». «Ну, а меня не назовешь фанатом Флорида Гейтерс». «Разумеется, нет». Мы сумели избежать традиционных фраз о погоде, на которой в Южных Штатах обычно уходят по меньшей мере первые пять минут любого разговора между мужчинами. Далее темой беседы, как правило, становится футбол, на него тратится в среднем еще пятнадцать. «Я зачастую так стараюсь избежать напрасной потери этого времени, что со стороны, наверное, выгляжу невежливым». «Давайте не будем обсуждать футбол, глен Мы здесь не для этого». Официантка приносит два впечатляющих размеров бокала розовой сангрии со льдом. «Верно, не для этого», — кивает колокурчий, когда она уходит. «Моя секретарша нашла в интернете ваше ходатайство и распечатала для меня копию. Сам я не очень дружу с компьютером». «Любопытный документ. Всё логично, чётко аргументировано, весьма убедительно. Спасибо. Для этого мы и работаем. Этот документ заставил меня задуматься о событиях двадцатилетней давности. После того, как был убит Кенни Тафт, ходили кое-какие разговоры насчёт того, что в действительности все было не так как рассказал фицнер было много слухов о том что тафту устроили засаду его же сослуживцы парни фицнера возможно наш замечательный шериф был замешан в торговле наркотиками как вы подозреваете вероятно тафт слишком много знал Так или иначе, это дело считалось глухарем в течение двадцати лет. Ни следа убийц, никаких улик. Я вежливо киваю, понимая, что это лишь прелюдия, и ловлю губами соломинку в своем стакане. Колокурчи следует моему примеру. Напарником Тафта был Брейс Гилмер, продолжает он, отпив большой глоток из бокала. Он отделался легкими ранениями. У него осталось, отметина от пули, но в целом Гилмер серьезно не пострадал. Я был знаком с его матерью, давным-давно защищал ее интересы, когда на нее подали иск в суд. Вскоре после убийства Тафта Гилмер уехал из города и больше в него не возвращался. Однажды я случайно столкнулся с его матерью. и мы приятно пообщались. Тогда она мне сказала, очевидно, это было лет пятнадцать назад, что в ту злополучную ночь ее сына тоже хотели убить, и ему просто повезло. Они с Тафтом были ровесниками, им было по двадцать семь лет, и они ладили между собой. Тафт был единственным чернокожим помощником шерифа, и друзей у него имелось немного. «Ему было что-то известно по поводу убийства Руссо, во всяком случае, если верить Гилмеру. Вы, кстати, случайно с ним не говорили?» «Нет», — отвечаю я. «Нам просто не удалось найти его. Обычно Вики может в течение 24 часов разыскать кого угодно, но напасть на след Брейса Гилмера мы до сих пор не сумели». «Я так и думал». Его мать тоже уехала некоторое время назад. Я нашел ее на прошлой неделе в одном доме престарелых неподалеку от Уинтерхэйвен. Она старше меня, и у нее плохо со здоровьем, но мы недурно поговорили по телефону. Вам следует побеседовать с Гилмером. — Наверное, — сдержанно соглашаюсь я. На данный момент Гилмер занимает первую строчку в списке людей, с кем мне необходимо встретиться. глен кладет на стол визитную карточку и придвигает ее ко мне. На обратной ее стороне написано «Брюс Гилмер» и указан адрес в Сан-Велли. «Айдаха?» — спрашиваю я. «Он служил в морской пехоте и там познакомился с девушкой». «Его мать думает, что его будет трудновато разговорить Парня сильно напугали, поэтому он покинул город много лет назад. И поменял имя. Похоже на то». «Зачем мать Гилмира дала кому-то его адрес, если он не хочет говорить?» — удивляюсь я. Колокурчи представляет указательный палец к виску и вращает им, давая понять, что женщина, о которой я спрашиваю, Не в своем уме. «Мне повезло, и я застал ее в хороший для нее день», смеется он с таким видом, словно ему удалась на редкость остроумная шутка, а затем надолго припадает к соломинке, торчащей из его стакана. Я отпиваю небольшую порцию из своего. Солидных размеров нос колокурчи становится красным, Глаза слезятся, как часто бывает у людей, привыкших злоупотреблять спиртным. Я тоже начинаю понемногу чувствовать действия алкоголя. «Так вот», — продолжает он, — «несколько недель назад я выпивал с еще одним старикашкой-юристом в Сибруке. Вы его не знаете. Когда-то давно мы с ним были партнерами, но он ушел из компании после того, как его жена умерла, и оставила ему кое какие деньги я рассказал ему о встрече с вами, а заодно про ваше предположен и все такое и дал прочитать копию вашего ходатайства он утверждает что всегда подозревал что фицнер нарочно посадил не того человека, а китрусо слишком много знал об этом и кто то решил его убрать. Но, честно говоря, пост, я лично не помню, чтобы в то время, когда убили Руссо, ходили подобные разговоры. Стариковская болтовня, сидящего напротив меня за столом колокурчи, не имеет для меня никакой ценности. После того, как власти города пришли к поспешному и необоснованному решению по делу Куинси Миллера, Вполне естественно, что кто-то начал размышлять по этому поводу. Возможно, не сразу, а по прошествии времени. Однако большинство местных жителей испытали облегчение от того, что кого-то признали виновным в убийстве Руссо, а дело закрыли. Я выяснил все, что мне было нужно, и вряд ли получу еще какую-то полезную информацию. По мере того, как напитка в стакане колокурчи остается все меньше, его набрягшие верхние веки начинают понемногу закрываться. Скорее всего, он регулярно выпивает во время ланча, а потом спит до вечера. Мы обмениваемся рукопожатием и прощаемся, как добрые друзья. Я выражаю готовность оплатить счет, но Калакурча не дает мне этого сделать. Он собирается заказать еще порцию сангрии. Когда я отхожу от столика, непонятно откуда появляется Беа и с широкой улыбкой заявляет, что мы скоро увидимся. У Кенни Тафта осталась беременная жена, Сибил, и двухлетний ребенок. После гибели мужа Сибил вернулась в свой родной город, Окалу, стала школьной учительницей, снова вышла замуж и родила еще одного малыша. Однажды Фрэнки в сумерках незаметно проникает в город, и в его окрестностях находит дом сибил симпатичное двухуровневое жилое строение. Вики проделала необходимую исследовательскую работу, и теперь мы знаем, что Сибилл замужем за директором средней школы. Дом супругов оценивается в 170 тысяч долларов. В прошлом году они заплатили 18 тысяч налогов. У них одна закладная – Ей восемь лет. Обе машины приобретены в кредит. Все свидетельствует о том, что Сибилл и ее муж живут спокойной, размеренной жизнью в благополучном районе. Ясно и то, что у сибил нет никакого желания что-либо менять в своем жизненном укладе и вспоминать прошлое. По телефону она сказала Фрэнке, что не хочет говорить о погибшем первом муже. Трагедия, которой стала убийство Кенни, произошла более двадцати лет назад, и Сибилл потребовалось много времени, чтобы пережить случившееся. Тот факт, что убийц так и не нашли, лишь усугубил душевную боль, которую она испытала. Нет, уверяет Сибилл, она не знает ничего такого, что не было известно два десятилетия назад. Фрэнки пытается нажать на Сибилл, и это выбивает ее из колеи, Она вешает трубку. Фрэнки рассказывает мне обо всём, и мы решаем оставить женщину в покое, во всяком случае на время. Трёхдневная поездка на машине из Саванны в Бойсе была бы более комфортной, чем авиаперелёт. Из-за нелётной погоды я сижу в аэропорту Атланты 13 часов, и рейсы отменяются один за другим. Разбив временный лагерь рядом с одним из баров, я наблюдаю за тем, как люди входят в него бодрой походкой со слегка небрежным видом. Ну, надо же где-то провести время. А через несколько часов выходят обратно, спотыкаясь и пошатываясь. Глядя на все это, я в очередной раз благодарю судьбу, что алкоголь не моя слабость, и я не склонен к его употреблению. Наконец мне удается вылететь в Миннеаполис, где я узнаю, что на мой рейс в Бойсе продано больше билетов, чем имеется посадочных мест в самолете. Меня раз за разом перекидывают на другие рейсы и вскоре сажают в последнее свободное кресло в очередном самолете, вылетающем в нужном мне направлении. Мы пребываем в Бойсе в 2.30 ночи, и, конечно же, машина, которую я заблаговременно арендовал, оказывается для меня недоступный поскольку прокат автомобилей закрыт. Однако, если не считать уныния и недовольства, которые я невольно испытываю, ничего страшного в происходящем нет. У меня в Сан-Велле нет назначенных встреч. Брюс Гилмер не знает, что я еду к нему. Искать действительно дешевый мотель в популярной курортной зоне я предоставил Вике. Уже на рассвете я вползаю в небольшой номер какой-то ловушки для туристов, неподалеку от кетчума, и на несколько часов проваливаюсь в сон. Гилмер работает на курорте сан менеджером курсов по обучению игре в гольф. О нем нам известно немногое, но учитывая, что данных о том, что Брейс или Брюс Гилмер оформил развод, нет... «Мы исходим из того, что он все еще женат на той же женщине, что и прежде». Не удалось вики найти и официальных документов, которые подтверждали бы, что Брейс в законном порядке изменил имя на Брюс. Вероятно, он правильно сделал, что уехал из Сибрука лет двадцать назад. Сейчас ему сорок семь, то есть он на год моложе меня. «Пока еду на машине из Кетчума в Сан-Велли», Я поглядываю на горы и окружающий пейзаж. Погода просто великолепная. Когда я уезжал из саванны, там стояла 35-градусная жара, а здесь градусов на 10 прохладнее. При этом влажность явно невысокая, иначе я бы ее почувствовал. Курортное местечко, куда я направляюсь, эксклюзивное и предназначено только для обладателей клубных карт, и в этом состоит определенная сложность. Но мой воротничок священника в таких случаях всегда помогает. Надев его, я останавливаюсь у въездных ворот. Охраннику говорю, что у меня назначена встреча с Брюсом Гилмером. Он внимательно изучает записи на доске-планшете. Тем временем позади меня скапливается очередь из машин. В них, вероятно, сидят игроки в гольф, которым не терпится начать игру. Наконец, охранник, не выдержав, пропускает меня, махнув рукой. В магазине, где продают профессиональное снаряжение и экипировку для гольфа, я спрашиваю, где можно найти мистера Гилмера и получаю подробные инструкции. Его офис находится в здании, с дороги его не видно. Э, к тому же здание окружено тракторами, газонокосилками и поливальными машинами. Я обращаюсь за помощью к подсобному рабочему, и он указывает мне на мужчину, который, стоя на террасе, разговаривает по телефону. Приблизившись к нему, я произношу. «Извините, это вы, Брюс Гилмер?» Мужчина оборачивается, сразу замечает мой воротничок и решает, что я священнослужитель. Ему даже в голову не приходит, что я могу оказаться назойливым юристом, который пытается копаться в его прошлом. «Да, это я. А вы кто?» калин Пост из фонда «Блюститель», — отвечаю я, вручая Гилмеру свою визитную карточку. «Мне столько раз приходилось это делать, что я умело выбираю для этого нужный момент». Внимательно изучив карточку, Гилмер медленно протягивает мне руку со словами «Рад с вами познакомиться. Взаимно». «Что я могу для вас сделать?» — с улыбкой спрашивает он. «В конце концов, он работает в сфере услуг. Клиент прежде всего». «Я методистский священник и одновременно юрист, занимающийся освобождением невинно осужденных. Работаю с клиентами, в отношении которых была совершена судебная ошибка, и добиваюсь того, чтобы их выпустили из тюрьмы. В данный момент я защищаю интересы Куинси Миллера. Вы можете уделить мне несколько минут?» Улыбка исчезает с лица Гилмера, он оглядывается по сторонам. «О чем вы хотите поговорить?» «О Кенни Тафте». гилмер издает нечто среднее между ворчанием и смешком, и плечи его опускаются. Моргнув несколько раз с таким видом, будто не верит своим ушам, он мямлит. «Вы, должно быть, шутите?» «Послушайте, я из хороших парней, ясно?» «Я здесь не для того, чтобы запугивать вас или копаться в вашем прошлом». Кенни Тафт знал что-то об убийстве Кита Руссо. Вероятно, он унес эту информацию с собой в могилу. Но, может, и нет. Мне просто нужны кое-какие зацепки, мистер Гилмер. «Можете называть меня Брюс», — он кивком указывает на дверь. «Пойдемте в мой кабинет». «К счастью, У Гилмера нет секретаря. Он проводит много времени за пределами кабинета, а сама комната похожа на место, где обитает мужчина, которому проще своими руками отремонтировать поливальную установку, чем написать электронное письмо. Помещение загромождено каким-то хламом, на стенах развешаны старые календари. Хозяин кабинета указывает мне на стул для посетителей — а сам опускается на тот, который стоит позади металлического письменного стола. «Как вы меня нашли?» — спрашивает он. «Просто случайно оказался в местах, где вы теперь живете». «Нет, серьезно». «Ну, вообще-то нельзя сказать, что вы прячетесь, Брюс. А что случилось с Брейсом?» «Как много вам известно». И я знаю, что Куинси Миллер не убивал Кита Руссо. Убийство Руссо было организовано преступной группировкой наркодельцов и прикрывал ее, вероятно, фицнер Сомневаюсь, что когда-нибудь удастся найти человека, который нажал на спусковой крючок, но мне это и не нужно. Моя работа состоит в том, чтобы доказать, Куинси Миллер убийства не совершал. а ну что ж, удачи вам в этом деле! Сняв с головы кепку, Гилмер проводит ладонью по волосам. «Дела, которыми мы занимаемся, трудные и требуют много времени, но мы чаще выигрываем, чем проигрываем. Мне удалось освободить из тюрьмы восьмерых моих клиентов». «И это все, чем вы занимаетесь?» «Да. Сейчас у меня шесть клиентов, включая Куинси Миллера. Кстати, вы случайно не были с ним знакомы?» «Нет, он, как и Кенни Тафт, вырос в Сибруке, а я из Аллачева. С тем, о ком вы спросили, я никогда не пересекался». «Значит, вы не участвовали в расследовании дела об убийстве Руссо?» «Нет-нет, меня к этому и близко не подпустили. Этим делом занимался фицнер и он всю информацию держал при себе». «А Руссо вы знали?» «В общем-то, нет». Я знал, кто он, порой видел его в суде. Сибрук ведь маленький город. А вы твердо убеждены, что его убил не Куинси Миллер? На все сто процентов. Гилмир о чем-то молча размышляет. Движения у него замедлены. Он почти не моргает. Видимо, уже преодолел первый шок от того, что кто-то интересуется его прошлым. И, судя по всему, беспокойства по этому поводу не испытывает. «У меня есть вопрос, Брюс», — произношу я. «Вы все еще скрываетесь?» «Нет», — с улыбкой отвечает он. «Понимаете, прошло ведь много времени. Мы с женой уезжали в спешке, можно сказать, среди ночи. Нам хотелось убраться подальше, и первые два года я постоянно оглядывался». «Но почему? Почему вы так спешно уехали и чего боялись?» «Знаете пост, я не хочу говорить об этом». Я вас не знаю, а вы не знаете меня. Я бросил свой багаж в Сибруке, и по мне пусть он там и остается. Понимаю. Но если вы мне расскажете о том, о чем я спрашиваю, с какой стати я стану об этом кому-то сообщать? Вы не были свидетелем по делу Куинса Миллера. Если я вдруг по каким-то причинам захочу заставить вас вернуться в Сибрук, то это не в моих силах. Вам нечего сказать в суде. «Тогда зачем вы здесь?» «Я уверен, что Кенни Тафту было что-то известно об убийстве Руссо, и мне очень хочется выяснить, что именно». «Кенни больше ничего не сообщит». «Это точно. Но, ну, может, он когда-нибудь рассказывал вам о Руссо?» Гилмер снова надолго замолкает, а потом качает головой. «Я ничего такого не помню». Отвечает он, но я сомневаюсь, что Гилмер говорит правду. Ясно, что затронутая мною тема вызывает у него дискомфорт, и он, что вполне предсказуемо, пытается увести беседу в сторону. Вы сказали, что убийство организовала преступная шайка? Они что, киллера наняли? Не исключено. Но как вы можете быть в этом уверены? Я думал, что убийство юриста совершил Миллер. «Ни у кого не было никаких сомнений?» «Действительно, как я могу быть уверен? В моем сознании проносится образ Тайлера Таунсенда, висящего в нескольких дюймах от поверхности воды и открытых крокодильих пастей». «Я не могу рассказать вам все, что знаю, Брюс. Я юрист, и большая часть сведений, с которыми мне приходится иметь дело, строго конфиденциальна». «Ну что ж, если так, ладно? Послушайте, я вообще-то сильно занят». гилмер бросает взгляд на часы и пытается изобразить человека, у которого мало времени. Неожиданно он просит меня покинуть его кабинет. «Да, конечно», — киваю я. «Я пробуду в этих местах несколько дней, хочу немного отдохнуть. Мы сможем поговорить еще раз». «О чем?» Мне бы хотелось услышать, что произошло в ту ночь, когда Кенни Тафта убили. А что от этого выиграет ваш клиент? Подобное никогда не знаешь заранее, Брюс. Суть моей работы в том, чтобы продолжать копать. У вас есть номер моего телефона.